Глава 22. Глупые поступки, которые я совершил. В моем личном шкафу стоит папка с пометкой «ГПС», сокращение от «Глупые поступки, которые я совершил». В нее я помещаю записи обо всех дурацких ситуациях с моим непосредственным участием. Обычно я диктую воспоминания о них своему секретарю, хотя иногда, когда они носят личный характер или слишком уж глупы, берусь за перо сам. Даже сейчас я помню некоторые критические замечания о собственной персоне, помещенные мною в упомянутую папку. Нужно признать, что, будь я до конца честен с собой, шкаф невозможно было бы закрыть из за громоздившихся в нем папок с ярлыком «ГПС». С полным пониманием я повторяю слова, высказанные царем Саулом три тысячи лет назад. «Безумно поступал я!» И сильно грешен. Когда я достаю свои папки с пометкой «ГПС» и перечитываю написанную собственноручно самокритику, решение главной проблемы всей моей жизни, проблемы управления Дейлом Карнеги, часто осеняет меня. Мне случалось винить в своих затруднениях посторонних людей, однако, приобретя с годами житейский опыт и мудрость, я понял, что сам от начала и до конца виновен в подавляющем большинстве всех своих проблем. С возрастом многие приходят к этому простому выводу. «Никто, кроме меня самого», — сказал Наполеон, уже находясь на острове Святой Елены. Никто, кроме меня самого, не виноват в моем падении. Я сам свой главный враг и причина гибельной судьбы. Позвольте мне рассказать о человеке, достигшем непревзойденных высот в искусстве самооценки и управления собственной персоной. Его зовут хауэл. Когда 31 июля 1944 года весть о его скоропостижной кончине разнеслась по стране, общественность на Уолл-стрит была в шоке из-за того, что лишилась одного из лидеров в области финансов, председателя правления Коммерческого национального банка и Trust Company, директора нескольких крупных корпораций, практически не имея образования. Он начал свою карьеру обыкновенным продавцом в сельском магазине, позднее стал менеджером по кредитам компании «Юэс Стилл», находясь на пути к славе и могуществу. «Год за годом я веду настольную книгу, содержащую пометки обо всех встречах, запланированных на каждый день недели», рассказал мистер Хауэлл, когда я задал вопрос о причинах его успеха. Родственники давно перестали рассчитывать на меня в субботу вечером, потому что это время я посвящаю самооценке и проверке всей совершенной за неделю работы. После ужина я отправляюсь к себе, открываю настольную книгу и углубляюсь во все имевшие место беседы, дискуссии и встречи. Я постоянно задаю себе вопросы. Какие ошибки я успел совершить? что сделал правильно и как можно улучшить положение, какие уроки можно отсюда извлечь. Иногда эти недельные отчеты меня порядком огорчают. Время от времени я даже поражаюсь собственной глупости Конечно, с годами ошибки случаются все реже, придуманная мной система самооценки помогает много больше любых других методов. Возможно, Хауэлл позаимствовал свою идею у Бенджамина Франклина. Франклин, однако, никогда не дожидался субботы. Он анализировал собственные поступки каждый вечер. В своем поведении он обнаружил тринадцать серьезных ошибок. Вот три главные из них. Напрасная трата времени, склонность ворчать по пустякам, спорить и ссориться с людьми. Умудренный жизнью Франклин прекрасно понимал, что не уйдет далеко, не изжив в себе эти качества. Этому и обязано появление на свет особого дневника, в который ежедневно заносились результаты борьбы с собственными недостатками. Каждую неделю Франклин натягивал боксерские перчатки с тем, чтобы по звуку гонга отправить в нокаут еще одну вредную привычку. Элберт Хаббард однажды сказал, «Любой из нас ведет себя как полный дурак не менее пяти минут в день. Мудрость состоит лишь в том, чтобы не превышать этот предел. Люди мелкие выходят из себя даже по поводу малейшего замечания» тогда как человек мудрый всегда готов поучиться у тех, кто осуждает его поступки. Вот как говорил об этом Олд Уитмен. Разве в своей жизни мы получаем уроки лишь от тех, кто признает нас, восхищается нами и всегда уступает дорогу? Разве не те люди, которые отвергают нас, восстают, против нас и на отрез отказываются сойти с пути нашего преподают нам самые важные уроки вместо того чтобы покорно ожидать критики давайте опережать противников почему бы нам самим не сделаться самыми строгими судьями своих же поступков нужно найти и исправить свои недостатки прежде чем это сделают враги Именно так поступил Чарльз Дарвин. Пятнадцать лет ему пришлось заниматься возможной критикой, а дело было вот как. Написав рукопись своего монументального произведения «Происхождение видов», Дарвин вдруг понял, что публикация этой концепции вызовет настоящую революцию в сфере науки и религии. Поэтому еще пятнадцать лет он провел, проверяя данные, оспаривая доказательства и критикуя собственные выводы. Предположим, кто-то назвал вас чертовым идиотом. Что вы станете делать? Рассердитесь? Возмутитесь? Вот как поступил Линкольн. Именно его, Эдвард Стэнтон, Военный министр того времени наградил эпитетом «чертов идиот». Негодование Стентона вызвал тот факт, что Линкольн вмешивался в его дела. Чтобы угодить вспыльчивому политику, Линкольн издал указ о каких-то воинских перемещениях. Стэнтон не только отказался подчиниться этому распоряжению, но и употребил в адрес президента вышеупомянутую фразу. Когда Линкольну передали слова министра, тот спокойно ответил. Стэнтон редко ошибается, поэтому, скорее всего, так оно и есть. Однако я хочу убедиться в этом лично. Линкольн действительно отправился к Стентону. Министр убедил его в ошибочности приказа и президент отменил его. Линкольн одобрительно относился к критике, если она высказывалась искренне, на основе реальных знаний и для пользы общего дела. «Нам с вами тоже следует воспринимать критику с терпением» поскольку не стоит даже надеяться на то, что мы бываем правы чаще, чем в трех случаях из четырех. По крайней мере, так думал Теодор Рузвельт, находясь в Белом доме. Эйнштейн, величайший мыслитель нашего времени, признавался, что его выводы оказывались ошибочными девяносто девять раз из ста. «Мнение о нас, наших врагов, — говорил Ларош Фуко, — часто оказывается намного ближе к действительности, чем наше собственное». Прекрасно зная эту простую истину, я все же инстинктивно занимаю круговую оборону, когда слышу критику в свой адрес, часто даже не имею представления, в чем она может состоять. Каждый раз после этого я испытываю... Недовольство собой. Нам всем нравится слышать одну лишь похвалу. И как следствие этого мы не всегда отдаем себе отчет, чего в действительности заслуживаем — одобрения или критики. Человек нелогичен по своей природе. Все мы очень эмоциональны. Наша логика подобна утлой лодке, гонимой бешеными волнами океана эмоций. Давайте не будем реагировать на критику немедленным ответным выпадом. Так может поступать каждый дурак. Будем оригинальными и мудрыми. Давайте приветствовать критические замечания и с мысленными аплодисментами в свой адрес повторять... Если бы он только знал обо всех моих ошибках, мне пришлось бы гораздо хуже. В предыдущих разделах я рассказывал, как поступать, если вас осуждают несправедливо. Вот еще один совет. Если вы взбешены незаслуженной критикой, остановитесь и скажите себе «минуточку, я далек от совершенства». Если сам Эйнштейн ошибался в 99% случаев, то я, пожалуй, процентов на 80 не прав. Тогда критика может быть заслуженной. В таком случае следует быть благодарным и постараться извлечь из нее выгоду. Я знал одного бывшего торговца мылом, который даже просил чтобы его критиковали. Когда он только начинал продавать мыло фирмой «Колгейт», заказов было мало, он стал бояться потерять работу. Учитывая, что с качеством мыла и его ценой все было в порядке, проблему следовало искать себе самом Если сделка срывалась, он долго бродил неподалеку, стараясь понять, в чем причина. Подвела несобранность? Отсутствие энтузиазма? Иногда он возвращался к покупателю и говорил, «Я вернулся не с тем, чтобы снова попробовать заключить сделку. Мне просто хочется получить вашу оценку и совет. Не могли бы вы рассказать, что, по вашему мнению, я делал неправильно? У вас гораздо больше опыта. Объясните, почему так получилось? Будьте со мной искренни». Такая позиция помогла ему завоевать множество друзей и получить бесценные советы. Что же, по-вашему, случилось с ним после? Он стал президентом одного из крупнейших производителей мыла в мире, а зовут его Литл. Нужно быть действительно большим человеком, чтобы действовать так, как Хаулл, «Бенджамин Франклин» или «Литл». А теперь, пока никто не смотрит, подойдите к зеркалу и задайте вопрос, достойны ли вы такой компании? Чтобы избежать беспокойства из-за критики, пользуйтесь правилом номер три. Ведите записи всех когда-либо совершенных вами «глупых поступков», И уделяйте время самокритике Раз уж мы не идеальны, послушаем совета Литла Будем просить о беспристрастной, конструктивной и полезной критике Резюме Как перестать беспокоиться из-за критики? Правило первое Помните, несправедливая критика – это замаскированный комплимент. Не забывайте, что никому не придет в голову бить мертвую собаку. Правило второе. Делайте все, что в ваших силах, а после спокойно переждите волну критики, вместо того, чтобы с пеной у рта доказывать свою правоту. Правило Ведите записи всех когда-либо совершенных вами глупых поступков И уделяйте время самокритике Раз уж мы не идеальны, послушаем совет Литланд Будем просить о беспристрастной, конструктивной и полезной критике